Глава, десятая. Он усмехнулся, а затем взял папку с меню в руки и сделал строгое лицо. «Ничего себе метаморфоза!» «Извините, Данил, я вас не узнала!» Удивительный контраст между строгим ассистентом господина Черных и парнем, который на вид совсем еще мальчишка, стоял передо мной в гавайской рубашке нараспашку, а потом, не спрашивая разрешения, пересел за мой столик. Никогда не любила понебратство и фривольного отношения к себе, но, глядя на Даниила и его обезоруживающую улыбку, отметила, что подобное вторжение в мое личное пространство не вызывало негативного настроя. Как провели свой долгожданный выходной, Даниил? Замечательно. Это вы верно заметили, что он долгожданный. Только вы откуда знаете? Ян Кириллович просветил мы с ним случайно сегодня встретились кстати тоже в этом кафе какое интересное стечение обстоятельств просто совпадение пожалая плечами как хорошо что я вас встретил анна георгиевна вечером здесь особо нечего делать если только клуб ночной какой нибудь посетить но меня честно говоря не привлекают такие развлечения понимаю вас а знаете что а давайте выпьем э «Нет, благодарю, я не переношу алкоголь». «Совсем?» «Очень плохо чувствую себя на следующий день, так что зареклась не прикасаться к алкогольным напиткам еще с выпускного бала». «А, кстати, сколько вам лет, Анна?» В нем было столько искреннего любопытства и неподдельного интереса, что даже сам факт того, что меня, девушку, спрашивают о возрасте, нисколько не задел. «Мне двадцать шесть, Даниил», слабо улыбнулась. «И мне. Мы с вами одного возраста, представляете? Только выглядите вы намного моложе». Кто бы говорил? «Кстати, женщина об их возрасте неприемлемо спрашивать», пожурила его пальцем. «Да какая вы женщина», воскликнул он. «Хм, что?» «Анна, ради бога, Ради бога, простите меня. Вы женщина, да? Конечно, вы женщина. Просто выглядите так молодо. Хотя я вам это уже говорил, я бы назвал вас девушкой. Да, но не женщиной. Не удержалась и все-таки прыснула со смеху. Он выглядел так мило в этот момент, растерянный, с пунцовыми щеками и искренним раскаянием в глазах. Все в порядке, Данил. Неудобно получилось, извините. Не переживайте. Я прекрасно поняла, что конкретно вы имели в виду. С Даниилом было легко общаться. Интересно. Плавно перешли на «ты». Заказали бутылку шампанского. все таки бокал игристого выпила. Отчего резко поднялось настроение. И все проблемы сразу показались такими незначительными. Подумаешь, потеряла паспорт. Задача решаема, в конце концов. Да и неподписанный контракт. Тоже мелочи. Все трясется. Не здесь, так в Москве. Надеюсь, отцу будет уроком не торопить события и не обходить нормы при заключении сделки. Только пусть попробует обвинить меня в чем то Вернусь домой и все ему выскажу. Расскажу о боли, которую испытывала всю жизнь от его равнодушия, и комплексах, которые породила его нелюбовь ко мне. Выплесну все детские, да и не только обиды ему в лицо. Так... Та «Кажется, я немного перебрала с алкоголем». На нас странно поглядывают посетители кафе с соседних столиков и мерещатся везде знакомые лица. Например, тот мужчина, так похож на охранника господина Черных, точно перебрала. «Даниил, мне больше не наливайте. Кажется, у меня глюки, такое ощущение, будто меня преследуют». «Кто преследует? Где?» Вон! И тыкаю указательным пальцем высокого мужчину на противоположной стороне площади. Так это же Дима, только он не тебя преследует, а за мной приглядывает. Как у вас все серьезно, пробормотала. Так я же кладезь очень ценной информации, Аня! Данил поддался вперед и шепотом произнес. А вдруг меня похитят конкуренты и начнут пытать, чтобы узнать, какие скелеты прячет в шкафу Ян Кириллович? А они у него есть? Да у кого их нет, ты мне скажи. Кажется, кто-то страдает параноидальным расстройством. На самом деле все это временно, Аня. Мы скоро не будем нуждаться в охране, просто есть причины, из-за которых Ян прибегнул к их услугам на неопределённое время. Понятно то есть ничего не понятно. Меня распирает от любопытства, что же заставило черных окружить себя толпой охраны. Но я, конечно же, держу себя в руках и лишние вопросы не задаю. Нас немного разнесло. Недолго думая, заказали еще одну бутылку шампанского, а когда выпила третий бокал, поняла, что переборщила. Если язык мой заплетался, то ноги тем более. В какой-то момент решила прекратить хихикать над шутками Данила попыталась сделать строгое лицо и вести себя более достойно, но мои старания лишь вызывали новые приступы смеха у моего нового знакомого. Аня, да расслабься ты. Я опьянела и веду себя крайне ужасно и неприлично. Чего? Не такая уж ты пьяная, раз отдаешь отчет в своем состоянии. «Но если хочешь, можем разойтись по домам». «Угу, mm -hmm. думаю, самое время». «Я тебя проведу. Ты в какой гостинице остановилась?» «Вот чёрт, совсем из головы вылетела. Я же бездомная». Пришлось рассказать всю предысторию Даниилу. Тот в задумчивости покачал головой и обреченно сказал. «Плохо то, что у тебя нет паспорта. Заселиться в гостиницу без него ты все равно не сможешь». «Даже если мы сейчас и найдем свободный номер». Мысленно хлопнула себя ладонью по лбу. «Я вообще про этот момент забыла». «Выходит, зря я все гостиницы подряд обзванивала». «Ничего страшного, Ань. Я сообщу Яну Кирилловичу о твоей ситуации, и он мигом решит проблему». «Нет-нет-нет, ни в коем случае». Данил прикладывает телефон к уху. «Даниил, нет! Пожалуйста, не тревожь его по пустякам! Он не обязан решать мои проблемы!» Я попыталась выхватить его телефон, но в какой-то момент нетрезвое состояние взяло вверх над моторикой, и я плюхнулась на асфальт, ободрав коленки в кровь. «Господи, Аня, ты в порядке?»